Глава вторая Олег Гудко лежал в ванне до краев наполненной горячей водой и наслаждался жизнью. Он пришел со службы пять минут назад и собирался весь вечер нежиться в постели, после того, как хорошенько отмокнет, разумеется. Только сегодня он вернулся из командировки и, позвонив с вокзала домой, попросил мать приготовить для него ванну. Вода приятно пахла хвоей от специального экстракта, который мать добавляла всякий раз, когда готовила омовение для любимого сына. Пена щекотала ноздри, залезала в уши, и это слегка раздражало, но убедить мать не устраивать из гигиенических процедур целое действо Олегу не удавалось. Впрочем, почему бы и нет, он свое отпахал, может позволить себе расслабиться. В уголовном розыске на Петровке он работал больше года. Кое-кто из сослуживцев считал, что место ему обеспечил отец, подполковник милиции в отставке, но сам Олег знал, что тот и пальцем бы не пошевелил, не считая он, что сын достоин этого места. Две недели назад его отдел работал над сложным делом, связанным с тройным убийством, и завершил его в рекордно короткие сроки, задержав всех подозреваемых. В связи с этим Олега и его товарища по службе капитана Дангадзе отправили в Ленинград на расширенное совещание, посвященное повышению эффективности межведомственного сотрудничества. Почему выбрали именно их никто не объяснял, а задавать вопросы в отделе было не принято. В итоге они провели в северной столице четыре дня, затем почти 15 часов тряслись в поезде, так как на скоростной не успевали, тот согласно расписанию уходил раньше. С вокзала заехали в отдел отчитаться о командировке. Их непосредственный начальник, подполковник Семипалов, расчувствовался и наградил подчиненных двухдневным отпуском. Довольные и счастливые, Дангадзе и Гудко разбежались в разные стороны, намереваясь использовать нежданно-негаданно выпавшие выходные на полную катушку. Выбравшись из ванной, Олег обернул вокруг талии полотенце и босиком прошлепал на кухню. Там мать, в прошлом повар шестого разряда, а ныне пенсионерка, колдовала над плитой, собираясь подчивать сына разнообразными изысками. На столе громоздились тарелочки, мисочки и блюда с готовыми яствами. Одуряющий запах свежеиспеченных булочек заполнял кухню, сводил с ума. Олег ухватил с тарелки ломтик сыра, закинул в рот и потянулся за следующим, но получил по рукам полотенцем. — Нечего кусочничать, — строго произнесла мать. — Сейчас отец вернется, будем ужинать. — Я пару кусочков принялся клянчить Олег, напомнив матери дни счастливого детства. — Голодный, как волк, готов барана целиком проглотить. — Барана не обещаю, а вот уткой, фаршированной, побалую. Мать улыбнулась тайком, стараясь не подать вида, как ей приятно вновь ощутить себя молодой мамашей. — Ого, утка! «С чего такое расточительство?» — удивился Олег. «Вроде дня рождения ни у кого нет, и до Нового года еще далеко». «Есть повод», — уклончиво ответила мать. «А ты вместо того, чтобы куски хватать, пошел бы оделся». «Успею», — отмахнулся Олег. «И вообще, я что, не имею права в родном доме в трусах походить? Жара на улице зверская». «Оденься, тебе говорят», — настойчиво повторила мать, и потому как она сжала губы, Олег понял, что та не шутит. «А где отец?» — насторожившись, спросил он. «Ушел по делам», — мать снова уклонилась от ответа. «Это по каким же делам? Не по сердечным ли?» — Олег почуял подвох. «Может, и так», — сдалась мать. «Сегодня к нам его друг придет с дочерью». «Ах, с дочерью!» — протянул Олег. «Ну, значит, мне пора». «Куда это ты собрался?» — всполошилась мать. «Гости на пороге, а он из дома?» «Нет, мой родной, так дела не делаются». «Это не мои дела, мама», — сердито произнес Олег. «Хватит с меня вашего сватовства. Сказал же уже, когда время придет, тогда и стану невесту искать». «Да твое время никогда не придет», — мать в сердцах хлопнула сына по спине. «Мы и так с отцом долго ждали. Вот погоди, помрем». Внуков не дождавшись, тогда по-другому запоешь. — А кто вам виноват, что вы с моим рождением долго тянули? — Во сколько ты меня родила? — В тридцать Так почему я должен насчастливить вас внуками в неполных двадцать семь? — Не начинай, сынок. Ты знаешь, что я отвечу. Мать опустилась на табурет и печально посмотрела на сына. — Просто мы с отцом за тебя беспокоимся. Думаешь, легко оставлять тебя одного на целом свете? — «Никто никого не оставляет. Вы с отцом еще сто лет проживете», — смягчился Олег. «И внуков понянчите, и правнуков. А невесту я себе сам найду, обещаю». И все же неплохо было бы познакомиться с Ариной. Девушка она скромная, работящая, институт окончила, сейчас в школе работает, ребятишек уму разуму учит. Принялась приговаривать мать, почувствовав, что сын дал слабину. «Плохо ли в матерях учительницу иметь?» Раз уж она с чужими справляется, то и с твоими сорванцами совладает. — Почему ты решила, что мои дети обязательно будут сорванцами? — Олег ласково улыбнулся матери. — Потому что ты был сорванцом, и уж я-то знаю, в кого. — Мама, мы уже говорили на эту тему. Олег не хотел говорить с матерью в резком тоне, но по опыту знал, иначе нельзя. — Больше я не хочу возвращаться к этой теме. Вы с отцом должны уважать мои желания, разве нет? — Сынок, уступи старикам! — в глазах матери засверкали слезы. — Только в этот раз. Если Арина тебе не приглянется, больше мы тебя не потревожим. Обещаю. — Смахивает на шантаж. Ты это понимаешь? Олег, как и раньше, в подобных ситуациях начинал сдавать позиции, и мать отлично это знала. — Юридически это уголовно наказуемое деяние. — Так уж и уголовно! — мать ласково погладила сына по руке. — Иди, оденься. Я приготовила для тебя новую рубашку. Она отлично подойдет к твоим голубым глазам. Олег тяжело вздохнул и направился в комнату. На спинке кровати висела одежда, приготовленная заботливой рукой матери. Быстро натянув летние брюки светло-коричневого цвета и голубую льняную рубашку, Олег подошел к зеркалу. Высокий, под метр девяносто, светло-русые волнистые волосы, чуть длиннее, чем предписывают правила, Ярко-голубые выразительные глаза, мужественные черты лица. Чем не красавчик? И отчего это родители так беспокоятся о его личной жизни? Неужели и правда думают, что с его внешними данными и, что не менее важно, личностными характеристиками, ему не удастся найти для себя хорошую партию? Родители познакомились после окончания Великой Отечественной, когда обоим было за тридцать, и все же их брак оказался крепким так почему бы не дать ему время найти свою половинку? Размышления Олега прервал телефонный звонок. Обладателями домашнего телефона они стали совсем недавно и еще не успели привыкнуть к подобной роскоши. Заливистая трель разлилась по квартире, после чего раздались торопливые шаги матери. Олег прислушался. Мать говорила намеренно тихо, и он догадался, что спрашивают его. Открыв дверь, он вышел в коридор. «Это меня?» — одними губами спросил он. «С работы!» — мать недовольно хмурилась, но трубку сыну передала. «Слушаю», — коротко произнес в трубку Олег. «Здорово, Олег! Ты еще не начал праздновать свое возвращение?» В трубке зазвучал голос капитана Абрамцева, коллеги и хорошего друга Гудко. «А должен?» «Лучше бы нет, тут у нас оврал. Сможешь приехать?» «Знаю, Семипалов обещал вам с Дангадзе выходные, но тут история похлеще самого кровавого кинофильма про бандюгов на одном дыхании выложил Абрамцев. Дангадзе уже в пути!» «Через тридцать минут буду», — бросил гудку и, положив трубку, повернулся к матери. «Прости, мама, там запарка». «Что-то серьезное?» — мать беспокойно теребила Фартук. «Думаю, да. Извинишься за меня перед гостями». «Конечно! Ступай, сынок, и будь осторожен!» Сердце Олега затопила волна благодарности. В таких ситуациях мать всегда была на высоте. Ни криков, ни обид, ни упреков, а лишь понимание и сочувствия. «Повезло же мне!» — наверное, в тысячный раз подумал Олег. Он наклонился и нежно поцеловал мать в щеку. Она погладила его по щеке и подтолкнула к двери. «Беги! Работа ждать не будет!» Подходя к зданию на Петровке, Олег бросил взгляд на часы. Стрелки показывали без четверти семь. Добрался быстрее, чем планировал. Это хорошо, мысленно похвалил он сам себя. С самого детства Олег терпеть не мог опаздывать и с определенной долей осуждения относился к тем, кто этому правилу не следовал. Хотя с годами все же начал подходить к этому вопросу дифференцированно. Взять хотя бы Гию Дангадзе. В уголовке ему равных нет, он буквально нутром чует, где какой метод работы подойдет. И везде-то он на месте. Хоть несговорчивого свидетеля на откровенность вывести, хоть матерого преступника расколоть, хоть погоню устроить. К делу Дангадзе подходит творчески, почти художественно. Лучшего напарника и представить трудно. А вот в повседневной жизни человек он абсолютно необязательный. Сколько раз за последний год Олегу приходилось прикрывать напарника перед начальниками всех рангов положений? И все же для Гии Олег готов был сделать исключение и закрыть глаза на его непунктуальность. Порой свободное отношение Гии к условностям было даже приятно, особенно если сравнивать со следователем Супоневым. Вот уж кто действительно педант до мозга костей. Супергруппой Гудко Николай Супонев работал не первый год и, вопреки расхожему мнению о вечной вражде оперов и следаков, их группа являлась исключением из правил. Взаимоотношения оперативной группы и следователя были не просто дружескими, а по-настоящему крепкими. Поначалу Гудко не понимал, от чего так складывается, что все в группе уважают Супонева и безоговорочно выполняют все его требования. Он ничего не принимал на веру, каждую мелочь проверял лично. Он заставлял оперативников снова и снова выполнять одни и те же действия, повторять опросы и осмотры до умопомрачения, бесчетное количество раз вызывать одних и тех же свидетелей на беседу, организовывать круглосуточное наблюдение без видимых причин, а сам сидел себе в тепле кабинета и строчил, строчил, строчил бумажки, важно именуемые протоколами. Его дотошность могла любого свести с ума, и только после того, как подряд три дела направленные следователем Супоневым в прокуратуру, завершились полной победой и преступник получил сполна за свои мерзкие злодеяния, Гудко понял, что ради такого результата готов простить Супоневу все, включая его занудство. Капитан Абрамцев, третий коллега, с которым Олег Гудко делил все тяготы и невзгоды милицейской службы, выгодно отличался от остальных сослуживцев тем, что всего в нем было в меру. Аккуратный в работе, внимательный к сослуживцам, с начальством держит золотую середину, не подхалимничает, но и нарожен не лезет. Вне службы душа компании, сам любит повеселиться и про друзей не забывает. Он единственный из группы обзавелся семьей. С женой Татьяной нажил двоих детей, мальчика и девочку, чему коллеги немного завидовали. Олег втайне мечтал во всем походить на Абрамцева и искренне огорчился бы, если бы узнал, что коллеги считают его полной противоположностью Ивану Абрамцеву. «Тяжелая артиллерия прибыла», — поприветствовал Олега дежурный по части, весельчак и тезка Олег Бодин. «Торопись, дружище, подполковник Семипалов три минуты, как прибыл». «Наши все здесь», — расписываясь в журнале, — осведомился Гудко. донгаца задерживается, остальные на месте», — дежурный убрал журнал и, нажав кнопку, открыл вертушку. «Вызов ты принимал?» Гудко решил задержаться и выяснить, ради чего вызвали их опергруппу. — Нет, сверху спустили! — Бодин понизил голос. — Говорят, на железной дороге ЧП. Сам замнач главка, генерал-майор Трушкин, прибыл. — Трушкин здесь? — Гудко нахмурился. — Заместителя начальника главка он видел лишь однажды, да и то на военном параде в честь Дня милиции. — Хочешь сказать, нас вызвал он? — Похоже на то, — подтвердил Бодин и добавил. Тебе лучше не опаздывать. Гудко кивнул и направился к лестнице. Пролетев четыре пролета, он оказался на третьем этаже. Там располагался кабинет подполковника Семипалова. У дверей кабинета стояли Абрамцев и Супонев. Гудко поздоровался с каждым за руку. — Дангадзе внизу не встретил? — задал вопрос Абрамцев. — Должен был уже подъехать. — Не встретил, — ответил Гудко и кивком указал на дверь кабинета Семипалова. Чего не заходим?» «У начальства», — ответил Абрамцев. «Сам Трушкин приехал». «Слышал». Гудко немного помолчал, затем снова спросил. «Ради чего собрали?» «Толком ничего не известно», — Абрамцев понизил голос до шепота. «Мне сам Семипалов позвонил. Я еще домой уйти не успел. С бумагами задержался». «Сказал, на железной дороге серьезное происшествие. Тройное убийство при ограблении почтового вагона». Поезд едва успел от Москвы отойти. Так что, сам понимаешь, история скверная. — Понимаю, — Гудко покачал головой. Подробностей не знаешь? — Откуда? Семипалов лишь обмолвился, что это дело сам начальник главка под личный контроль берет. А потом Трушкина прислали. Гудко покосился на следователя Супонева, стоявшего особняком. Опершись о стену спиной, Супонев прикрыл глаза и что-то тихо насвистывал под нос. Его спокойствие всегда удивляло Гудко. Казалось, он в любой самой сложной ситуации остается невозмутимым. Только он собрался высказать свою мысль Абрамцеву, как в коридоре показался подполковник Семипалов. Лицо его выражало крайнюю степень озабоченности. Завидев оперативников, он махнул рукой и приказал. «Проходите в кабинет». Абрамцев вошел первым, за ним потянулись остальные. Приемно их встретил старший лейтенант Кабанцев, личный помощник Семипалова. При виде посетителей он поспешно вышел из-за стола и открыл дверь в кабинет. Пропустив всех внутрь, он обратился к подполковнику. — Для меня будут распоряжения? — Не сейчас, Толя, — отмахнулся Семипалов. — Приготовь чай, похоже, я сегодня остаюсь без ужина. — На всех? — чуть помедлив уточнил Кабанцев. — Нет, только мне. Ребята надолго не задержатся. Не успели оперативники расположиться, как дверь открылась, и в кабинет ввалился капитан Дангадзе. Тяжело дыша, он обратился к подполковнику. «Разрешите, товарищ подполковник?» «Входи, Дангадзе, как раз вовремя», — Семипалов бросил взгляд на часы и покачал головой. «На вводную времени почти нет, перехожу сразу к делу. Обстоятельства чрезвычайные, так что о выходных, тем более дополнительных, придется на время забыть». Сегодня на перегоне Москва-Александров на почтовый вагон железнодорожного состава, следующего до Владивостока, было совершено разбойное нападение. Убиты трое сотрудников почтового вагона, четвертый в критическом состоянии. Сейчас его везут в институт Склифосовского. Почтовый вагон переправлен на запасные пути в городе Александрове, его охраной занимаются местные власти. Цель преступников – убийства Следователь Супонев задал вопрос, глядя на свои ладони, сцепленные на коленях. Голос его звучал меланхолично. «Нет, вагон был ограблен», — коротко ответил Семипалов. Манера следователя смотреть куда угодно, только не в глаза собеседнику, раздражала, и, чтобы не показать этого, подполковнику приходилось напоминать себе, что в работе следователь безупречен. «Кто в наши дни грабит почтовые вагоны?» — удивленный Дангадзе не сдержал эмоций. Мало им инкассаторских авто или, на худой конец, сберегательных касс. Да в простом магазине и то больше возьмешь. «Комментарии приберегите для другого случая», — оборвал Дангадзе подполковник Семипалов. «Вагон ограблен, сотрудники убиты, преступники скрылись. Это все, что известно на данный момент. Ваша задача как можно скорее выйти на преступников, и чтобы не терять драгоценное время, придется разделиться». Капитан Абрамцев едет в Склиф и допрашивает свидетеля. Остальные в Александров. Осмотреть место преступления, собрать улики и найти способ вычислить преступников. Вопросов не задавать. Семипалов резким движением руки остановил поток вопросов, готовые сорваться с губ оперативников. «Идите, я всю ночь буду на связи. Завтра в семь ноль ноль общий сбор. Надеюсь, до этого времени вам будет что сказать». «До семи утра?» Капитан Абрамцев нахмурился. «Срок нереальный, товарищ подполковник, и вы это знаете. Если бы у нас был хотя бы день, а то ведь ночь, в ночное время особо свидетелями не разживешься. я «Я-то знаю, капитан, а вот наверху знать этого не желают», нехотя согласился Семипалов. «В восемь я должен буду докладывать генерал-майору Трушкину, а он, в свою очередь, обязан проинформировать генерал-лейтенанта, и хватит об этом». Супонев. Вашу группу у проходной ждет машина. Забросите Абрамцева в и поедете в Александров. Абрамцев встал, козырнул и вышел из кабинета. Следом вышли Гудко и Дангадзе. Следователь Супонев замыкал шествие. До самого выхода с территории главка никто не проронил ни звука. Лишь оказавшись на площади Дзержинского, оперативники перевели дух и позволили себе высказаться. И кому только в голову пришло почтовый вагон обносить, Дангадзе расстегнул верхнюю пуговицу сатиновой рубашки и с наслаждением подставил шею легкому ветерку. — Криминал от жары шалеет, вот и изгаляются! — капитан Абрамцев, последовав примеру Дангадзе, расстегнул ворот и закатал рукава. — Меня больше волнует вопрос, чем они там наверху думали, когда сроки назначали? — Известно, чем, — Гудко недовольно хмыкнул. Им бы только распоряжения раздавать, а каким образом их выполнять, не их забота. «Как думаете, удастся свидетелей найти в такое время суток?» «Какие свидетели, Олег? Тебе же сказали! Вагон отогнали на запасные пути! Все свидетели укатили по рельсам в далекие дали!» Дангадзе негромко выругался. Хлера, их всех забери!» «Точно!» — гудку смутился, но вида не подал. «И как прикажете свидетелей добывать?» Полетишь во Владивосток, будешь поезд, встречайте всех в кутуску! Дангат зарасмеялся собственной шутке. А кроме шуток, у тебя что-то есть, Гудко бросил хмурый взгляд на товарища. Время идет, а мы тут лясы точим. Вот это верный подход, вступил в разговор следователь Супонев. Вместо того, чтобы начальство ругать, лучше займемся делом. Машина ждет, все готовы, а детали все равно придется на месте обсуждать. С этими словами Супонев зашагал к автомобилю, припаркованному прямо напротив центральных ворот. У машины стоял водитель, парнишка с рыжеватыми усами. На Петровке он служил недавно, и оперативником был незнаком. Подойдя к автомобилю, Супонев уточнил, их ли дожидается водитель, и, получив положительный ответ, махнул рукой товарищем. Через пару минут все погрузились в автомобиль, Супонев дал отмашку, и машина выехала на дорогу. В ней скорой помощи имени Склифосовского Абрамцев приехал около восьми часов вечера. Он сразу направился к клинико-хирургическому корпусу, отстроенному совсем недавно, вошел в вестибюль и обратился к вахтеру с просьбой пригласить дежурного врача. Вахтер, как водится, отказал, но удостоверение сотрудника милиции, предъявленное Абрамцевым, возымело действие. К Абрамцеву вышел дежурный врач, представился Сильвестром Анатольевичем и сообщил что пострадавший в почтовом вагоне находится на операции. «Не стану скрывать, состояние его критическое», — заявил Сильвестр Анатольевич. «Операция продлится не один час, так что рекомендую вам приехать завтра, желательно ближе к полудню». «Вы принимали больного?» — проигнорировав рекомендацию врача, задал вопрос капитан Абрамцев. «Он что-то рассказал о том, что произошло?» Нет, его принимал хирург. Сильвестр Анатольевич недовольно поморщился, но на вопрос ответил. По поводу того, говорил ли он с врачом до операции, я могу уточнить, но на это уйдет время. Я не намерен отвлекать хирурга разговорами во время работы. Где я могу подождать окончания операции? У себя дома, Сильвестр Анатольевич снова поморщился. Больница не зал ожидания на вокзале. — Это исключено. Я должен поговорить с врачом, — отрезал Абрамцев. — Так где я могу подождать? Через пять минут он сидел в комнате отдыха, которой пользовались врачи и медсестры, дежурившие ночью, и дожидался, когда освободится хирург. Комната отдыха не пустовала и в вечернее время. То и дело дверь открывалась и впускала медперсонал всех калибров и возрастов. Врачи на капитана внимания почти не обращали, разве что бросали удивленные взгляды и тут же отводили глаза. Брали что-то из холодильника и сразу выходили. Молодые медсестрички, напротив, с интересом разглядывали незнакомца, расположившегося в кресле у окна. Абрамцев подозревал, что их набеги в комнату отдыха в этот вечер происходили чаще, чем в обычные дни, и причиной тому была его персона. Ближе к десяти вечера комнату отдыха оккупировала группа медсестер в количестве шести человек. Разливая по стаканам чай, они перешептывались и украдкой бросали взгляды на Абрамцева. Надо признать, капитану Абрамцеву было чем привлечь женское внимание. Рост 182 сантиметра, не грамма лишнего жира в накачанной систематическими тренировками фигуре, которую выгодно подчеркивали полуспортивные брюки и светло-голубая тенниска темно каштановые волосы аккуратно пострижены, щеки гладко выбриты. Во всем облике чувствуется стать, а шоколадного цвета глаза светятся озорными искорками, сообщая заинтересованным лицам, что их владельцу не чужд юмор. Абрамцеву их внимание было приятно. В этом году ему исполнялось 32, 10 из которых он прожил в счастливом браке, но последнее время ему стало казаться, что что-то из их отношений с супругой ушло, Погас огонь, или просто рутина заела и ему льстила, что он все еще не потерял привлекательности. Не то, чтобы он подумывал о других женщинах, просто внимание молоденьких особ доказывало, что он еще не списан в запас. К тому же ожидание затягивалось, а присутствие медсестер хоть как-то скрашивало вынужденное безделье. Одна из медсестер, невысокая смуглая брюнетка, подначиваемая подругами, отделилась от группы и подошла к Абрамцеву. Скажите, вы к кому-то из персонала пришли? Случайно, не жену ждете? оглядываясь на подруг, спросила она. Случайно, не жену, сдерживая улыбку, ответил Абрамцев. Тогда кого же? Посещения пациентов закончились, да и не пускают сюда простых посетителей. Это конфиденциальная информация. Абрамцев решил напустить на себя важности. Ой, как интересно! Медсестра оглянулась на подруг. Слышали, девочки? «Информация секретная!» Девушки прыснули, зажимая рты кулачками и ладошками. Абрамцев довольно улыбнулся. «И что же? Долго вы тут сидеть будете?» Медсестра снова обратилась к Абрамцеву. «Столько, сколько потребуется!» Снова ушел от прямого ответа Абрамцев. «А жена волноваться не будет?» Вид обручального кольца на пальце незнакомца несколько остудил пол девушки. «Так он женат!» Выдохнула кто-то из медсестер. — Отбой, девчата, тут нам ловить нечего. — Ну почему же? Та, что подошла к Абрамцеву, так быстро сдаваться не собиралась. — Быть может, молодой человек носит кольцо всего лишь на память? Я угадала? — Увы, я давно и счастливо женат. Абрамцев вынужден был прервать игру. — А в больнице я по долгу службы. Приехала просить одного из пациентов. Его доставили сюда с железнодорожного вокзала города Александров. «Вы милиционер», — догадалась медсестра, которая первой завела разговор. «Совершенно верно. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Иван Абрамцев», — представился капитан. «Ой, девочки, он, наверное, к тому бедолаге», — выдохнула одна из медсестер. ох хо о, значит, Сильвестра Анатольевич уже доложил». И тут девушки сорвались с места, окружили Абрамцева и начали засыпать его вопросами. «Он преступник или жертва?» «Что он натворил? А остальных поймали? Он был один? Думаете, он сможет что-то рассказать?» Капитан Абрамцев поднялся с кресла и вытянул руки ладонями вперед, пытаясь остановить поток вопросов. «Стоп-стоп-стоп, девушки!» — повысив голос, произнес он. «Вижу, вы знаете об объекте моего интереса гораздо больше меня. Раз так, попрошу вас сесть и поделиться информацией. Только не все сразу». Поняв, что своими словами спровоцируют новую волну эмоций, поспешил добавить Абрамцев. — Так вы ничего не знаете? — инициативу вновь перехватила медсестра, первая начавшая разговор. — Вот дела. Выходит, мы можем быть вам полезны. — Совершенно верно, — подтвердил Абрамцев. — Скажите, как ваше имя? — Людмила, — представилась медсестра. — Вы видели пострадавшего? — Так он пострадавший? — Людмила округлила глаза. — Вот несчастье-то. — Людмила, давайте договоримся. Для продуктивности беседы вопросы буду задавать я, а вы будете на них отвечать. Абрамцев окинул взглядом группу медсестер и добавил. — Остальные внимательно слушают, и если Людмила что-то забудет или напутает, вы ее поправите. Договорились? По всей видимости, Абрамцев выбрал верный тон, потому что медсестры выполнили его требования, и дальше беседа потекла в нужном русле. К моменту, когда в комнату отдыха вошел дежурный врач Сильвестр Анатольевич, капитан Абрамцев имел общее представление и о состоянии пострадавшего, и о характере его ран, и даже о том, что успели выпутать у него медсестры. Леонида Седых, так назвал себя пострадавший, с огнестрельным ранением в области грудной клетки привезли в склиф. Как сказала медсестра Людмила, парнишке крупно повезло. Пуля прошла в паре сантиметров от сердца. Если бы не это, его вряд ли довезли бы до больницы живым. Но и теперь состояние его оставалось критическим, так как он потерял много крови. До того, как парнишку отвезли в операционную и дали наркоз, он все время повторял одну фразу, которая врезалась в память медсестер. Пытаясь ухватить медсестру за руку, он повторял и повторял как мантру «Ольга и темик, международка». Что это значило, медсестры не знали, но поняли, что для пострадавшего эти слова имеют большое значение. «Так жалко мальчика», — сокрушалась Людмила. «Такой смелый. Вы знаете, он ведь сам себя спас. Да-да, мне медбрат из неотложки, которая его сюда доставила, рассказывал. Сам из вагона выбрался. Поезд на станции остановился. Он с подножки скатился. Весь в крови, еле двигался, а сумел. Сознание уже на платформе потерял». — Да, я тоже слышала, — самая молодая медсестра вклинилась в рассказ Людмилы и возбужденно сообщила. Народу сразу набежала уйма, окружили его, давай кричать, ну и скорую вызвали. Когда медики приехали, ему какой-то пассажир футболкой рану заткнул. Тоже молодец, сообразил. А еще медбрат со скорой рассказывал, что он в первую очередь о товарищах своих беспокоился. Как только в сознание пришел, спрашивает, как там наши? Наши, словно на войне. «Там и была война», — поспешила вставить свое слово еще одна медсестра. «Говорят, остальных расстреляли в упор, от них решето осталось. А этот уцелел», — и добавила, чуть смущаясь. «Еще неизвестно, как произошло это чудо». «Ты на что намекаешь, Галина?» Людмила сердито сдвинула брови и стало ясно, что медсестрички Галине после не поздоровится. «Хочешь сказать, что он виноват в том, что выжил?» «Я ничего не хочу сказать», — стушевалась Галина. Просто странно, что все умерли, а он жив остался после такой стрельбы. «Откуда ты знаешь, какая там была стрельба?» Людмила распалялась все сильнее. «Тебя там не было». «Тебя тоже», — заступилась за Галину медсестра в очках и с толстой косой, перекинутой через плечо. «А вот Вадик со скорой был, и это он выдвинул версию, что парень просто прятался, испугался за свою жизнь и спрятался». «Так, девушки...» Поняв, что дальше пойдут сплетни и домыслы, капитан Абрамцев остановил беседу. — На этом закончим. То, что видел Вадик, я узнаю от него самого. Сведения, полученные из первых уст, самые достоверные. Вы со мной согласны? Возражать Абрамцеву никто не пожелал. Он выяснил, как отыскать Вадика, поблагодарил всех за помощь, и, чтобы разрядить обстановку, попросил налить ему чашку чая. Сделать этого девушки не успели, так как в комнату отдыха вошел Сильвестр Анатольевич. Он окинул медсестер недовольным взглядом и тех, как ветром, сдуло. «Вижу, вы тут развлекаетесь», — доктор устало опустился на диван. «Что ж, винить вас не стану. Ожидание — вещь сложная». Операция закончилась. Абрамцев не посчитал нужным объяснять, что общался с медсестрами не для развлечения, а ради сбора информации. «Еще идет. Я сообщил хирургу о том, что вы его ждете». Он сказал, пустая трата времени. Когда хирург его принимал, пациент уже не мог говорить, так что никаких сведений от него вы не получите. Что ж, придется искать другой источник информации или ждать, когда пострадавший будет в состоянии говорить. Понимая, что получить сведения от участника происшествия было бы слишком хорошо, Абрамцев не очень расстроился. Скажите, как он? Дежурный врач особо много не добавил. Он подтвердил, что рана серьезная, и, несмотря на то, что операция проходила в штатном режиме, никаких гарантий врачи не давали. Больной слишком поздно получил медицинскую помощь. Сильвестр Анатольевич говорил бесстрастно, как и полагалось профессионалу, который давно занимается своим делом. Состояние у него критическое. Нам не удалось избежать геморрагического шока и метаболического ацидоза. Не могли бы вы объяснить простыми словами? — попросил капитан Абрамцев, который был далек от медицины. — Конечно, конечно, — спохватился Сильвестр Анатольевич. Большая потеря крови привела к кислородному голоданию, а это, в свою очередь, привело к отказу внутренних органов. Его почки, печень, легкие серьезно пострадали. Мы проводим комплексную восстановительную терапию. Искусственная вентиляция легких, медикаментозные препараты, восстанавливаем объем крови — это должно помочь. Он в сознании? Абрамцеву не хотелось выглядеть черствым, но он должен был выполнить свою работу. «Разумеется, нет», — Сильвестра Анатольевича возмутило невежество представителя закона. «По окончании операции, когда пройдет действие наркоза, он должен прийти в себя, но на короткий срок. После ему будет показан покой и только покой». «Простите, я неверно выразился», — извинился капитан. Я хотел узнать, каково состояние мозговой деятельности. Я слышал, что длительное отсутствие кровотока нарушает работу мозга. — Этого мы не знаем, — смягчился Сильвестр Анатольевич. — Здесь остается только ждать. — Благодарю за помощь, — Абрамцев протянул руку. — Думаю, мне стоит прийти в другое время. Дежурный врач встал, пожал протянутую руку и, проводив капитана до двери, произнес. «Не отчаивайтесь. Наши хирурги творят чудеса. Возможно, мальчик полностью восстановится». Абрамцев не ответил. Вышел из комнаты отдыха и двинулся к выходу. У вахтера он справился, какая бригада медиков доставила пострадавшего из Александрова и, как предполагал, узнал, что на вокзале работали местные ребята. Следовательно, медбрата Вадика следовало искать в Александрове. Только как туда добраться в одиннадцать часов вечера? Электропоезда наверняка уже не ходит, личным автомобилем Абрамцев обзавестись не успел, а служебное авто уже в Александрове. Да, дилемма, стоя на крыльце хирургического комплекса, размышлял Абрамцев. Хоть пешком иди. Пешком идти ему не пришлось. Машина скорой помощи из Александрова все еще стояла у ворот больницы. Парень лет двадцати пяти прохаживался вдоль тротуара, неспешно курил сигарету и явно чего-то ждал заметив капитана, он поспешил к крыльцу здравствуйте это вы по делу парнишки с вокзала приехали обратился он к абрамцеву так точно с кем имею честь осведомился абрамцев хотя и без того понял что перед ним медбрат с курой чикменёв вадим представился молодой человек это я пострадавшего привез почему обратно не уехали хотел дождаться результатов узнать выживет ли парнишка ответил вадим Наша смена закончилась, а свободным временем мы вольны распоряжаться на свое усмотрение. — И машину на станцию возвращать не нужно, — удивился Абрамцев. — Вообще-то нужно, — Вадим улыбнулся. — У нас в Александрове не так много работы, как в столице. Иной раз за ночь ни одного вызова, а машин на станции целых пять. Так что они и без наших колес справятся. — Вы каждый случай так близко к сердцу принимаете, что аж от отдыха отказываетесь. — Что вы, конечно, не каждый, — Вадим замахал руками. — Просто парнишку уж больно жалко. Молодой совсем, и такое испытание. — Настолько все плохо? — в голосе Абрамцева зазвучало сочувствие. Стоявший перед ним медбрат сам не так давно вышел из юношеского возраста и, судя по реакции происшествия, сильно на него подействовало. — Вы про то, что случилось в вагоне, — догадался Вадим. — Да, это было ужасно. «Не знаю, может быть, вы привыкли к таким сценам, но мне теперь простреленные тела, лежащие поверх груды писем, будут до конца жизни сниться. Можете рассказать, что увидели, когда прибыли на место?» — попросил Абрамцев. «Так вы там еще не были!» — лицо Вадима удивленно вытянулось. «Я думал, туда-то вы в первую очередь поедете». «Сейчас там мои товарищи работают, а я к свидетелю приехал. Не знал, что он так плохо не сможет со мной пообщаться». «Вот оно что! Тогда понятно», — Вадим с минуту помолчал, прикуривая очередную сигарету. «Что ж, попытаюсь передать словами то, что увидел». Сигнал на станцию скорой помощи поступил от начальника железнодорожного вокзала в 17.40. Он сообщил следующее. Больное истекает кровью, возможно, огнестрельное ранение, и пострадавших может быть больше. Станция находится в 10 километрах от вокзала. Бригада собралась за считанные минуты и в 17.46 была на месте. Когда прибыла бригада неотложки, Леонид Седых был в сознании. Он лежал на перроне, голова покоилась на чьем-то портфеле. Рядом, прямо на земле, сидел мужчина в строгом костюме. Обеими руками он прижимал к груди Леонида хлопчатобумажную футболку которая насквозь пропиталась кровью. Женщина средних лет смачивала водой носовой платок и прикладывала к колбу раненого, а вокруг собралась толпа зевак. Медики взяли инициативу в свои руки, попросили зевак разойтись и приступили к осмотру. Мы сразу поняли, что рана серьезная, медлить нельзя, но начальник поезда, который, когда мы приехали, также был на перроне, сказал, что необходимо осмотреть еще троих. Сказал они в вагоне. С нами был врач, он занимался раненым парнем и приказал мне идти с начальником поезда и оценить обстановку. Вместе мы вошли в вагон. Там находились еще трое пострадавших. Первый, кого я увидел, пожилой мужчина, лежал в центре вагона в луже собственной крови. Его я даже не осматривал, только пульс на шее пощупал для порядка. Ему прострелили горло. Пуля прошла на вылет, повредив сонную артерию. Смерть наступила в течение двух с половиной, максимум трех минут. Он попросту истек кровью. Второму выстрелили в спину. Судя по тому, что я видел, пуля прошла по касательной, но вошла в печень, и это стоило парню жизни. Третьего застрелили в упор. Выстрел опалил рубашку. Пуля прошла через сердце. После выстрела он не прожил и секунды. Осознав, что из всей группы выжил только один, я поспешил на перрон и доложил врачу о результатах осмотра. После этого мы уложили больного на носилки и повезли в склив. «Скажите, Вадим, вам удалось пообщаться с Леонидом?» Кое-что он говорил в дороге. От Александрова до Москвы ехать почти полтора часа. Большую часть этого времени он был в бессознательном состоянии, но иногда приходил в себя тогда и говорил. «Должен сказать, из-за этого я к вам и подошел», — признался Вадим. «Думаю, мне следует сообщить вам то, что я от него услышал».